А вот вам ни за что не угадать, какое у меня ремесло. Вы делаете подушечки для булавок. А еще что? Пирочистки. А еще что? Хоть вы учитель, а вам не отгадать. Хм. Я вижу, вы делаете что-то из соломы. А что именно, я не знаю. Молодец. На подушечки и пирочистки идут остатки материала. А самое главное в моем ремесле – солома. Ну, отгадайте, что я делаю из соломы. Кружочки под блюдо. Выдумали тоже. А еще учитель. Вот отгадайте загадку. Это вам будет вроде подсказки. Я люблю тебя, когда ты начинаешься на «к», потому что ты красивая. Я бегу от тебя, когда ты начинаешься на «к», потому что ты капризная. Мы пойдем с тобой в королевскую корону, и я подарю тебе капор. Зовут тебя Кривляка, а живешь ты в курятнике. Ну, что я делаю с соломой? Капали. Да, для модниц, только не для обычных, а для кукольных. Я кукольная швея. Надо полагать, это прибыльное дело. Нет, платят гроши и всегда спешка. На прошлой неделе одна кукла выходила замуж. И я посидела за работой всю ночь. А мне это вредно, потому что у меня спина болит и ноги не слушаются. Так жаль, что ваши важные заказчицы... Не желает с вами считаться. Они всегда так. И платья свои не берегут, да еще привередничают. Месяц поносят, и уже из моды вышло. Подавай им новое. Я шью на одну куклу с тремя дочерьми. Вот транжирка. Разорит она когда-нибудь своего муженька. Рассмеявшись, странным отрывистым смешком, хозяйка дома снова покосилась на гостей своими серыми глазами. Подбородок у нее был остренький, как у эльфа, и весьма выразительный, а бросая по сторонам такие вот острые взгляды, она еще и вздергивала его кверху. Получалось так, будто и глаза, и подбородок приводились в действие одной пружинкой».